Далеко не все богословско-философские школы ислама считают человека свободным, утверждая, что Бог является непосредственной причиной всех событий. А шаризм предлагает концепцию перманентного творения. Всевышний каждое мгновение уничтожает мир и создает его заново, хотя и чуть измененным, как луч развертки на телеэкране. суфии назвали этот ритм «вдохом и выдохом Творца», так Аль-Газали в трактате «Воскрешение наук о вере» соотношение мира и Бога рисует таким. Солнце, луна и звезды, дождь, облака и земля, все животные и неодушевленные предметы подчинены другой силе, подобно перу в руке песца. Нельзя верить, что подписавший правитель и есть создатель подписи. Истина в том, что настоящий создатель ее Всевышний. «Как сказано им всемогущим, и не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил». Цитируется по Степанянс «Философские традиции Индии, Китая и мира ислама». «История философии. Запад, Россия, Восток». Москва, 1995, книга 1. «Человек – место приложения силы Аллаха. Как вы веруете в Аллаха? Вы были мертвыми, и он оживил вас». Потом он умертвит вас, потом оживит, потом к нему будете возвращены. Коран. Ветхозаветное же утверждение вполне определенно. Бог от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Трудно ли было Богу с людьми? Да, при всей его надмирности он говорит, что не может быть вполне безмятежен и покоен без человеческой любви. Он не просто дает закон. Он умоляет людей не забывать его. Ему трудно с людьми. Читая Ветхий Завет, без преувеличения, можно сказать, люди доводят Бога до слез. Как же должны были вести себя люди, и как близко должен быть к ним Творец, если однажды Библии приходится свидетельствовать? «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Бытие, глава 6, стих 6.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 Ватан, Вадан, распявший сам себя на мировом древе Игдрасиль. Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву себе же на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых. Старшая Эдда, речи Высокого. Тоже не абсолютен. Один проводит себя через мучения ради приобретения недостающего ему знания рун и заклинаний. «Никто не питал, никто не поил меня, взирал я на землю, поднял я руны, стена их поднял, из древа рухнул, девять песен узнал я, стал созревать я и знания множить» — старшая Эдда Речи Высокого. Перед нами жертва себе и ради себя. Добровольное погружение себя в боль — это одно из традиционных средств шаманской инициации. Добровольное ритуальное мученичество имеет целью вызвать у себя экстатическое состояние, то есть является формой камлания. Стеблин-Каменский, старшая Эдда, Бео-Вульф, старшая Эдда, песнь о небелунгах, Москва, 1975 год. И раз Один нуждается в таком опыте для приобретения недостающего ему знания, значит, он не может восприниматься как изначальная полнота. В народных религиях